Гарсия Лорка в Праге Был сентябрь, и я, как одержимый, кружил по старой Праге, а по вечерам, с трудом разбирая мелкие буквы, читал Гарсия Лорку, спрятавшись от добродушных сувенирных големов в ветвях гостеприимной ивы, растущей на берегу Влтавы. Прага оказалась колдовским городом. Там, особенно если прихватить с собой в дорогу карманное издание хороших стихов, легко научиться не бояться смерти. Когда умру, стану флюгером я на крыше, на ветру. В Праге перспектива стать флюгером совершенно не пугает. Скорее уж наоборот, обнадеживает. Призраки, которые бродят по ночным улицам Праги, счастливчики, какими бы драматическими подробностями не изобиловало их посмертное бытие. Прага, кстати сказать, настоящий новый Вавилон. Смешение языков породило своего рода туристический пиджин, достойный центра Европы. Все присутствующие понимают друг друга ровно, настолько, чтобы процесс товарно-денежного обмена протекал без проблем, а большего и не требуется. Я сам стал автором лаконичного полилингвистического заявления, каковым горжусь по сей день. «Мадам, кава капут», — объясняю, — «у меня в чашке иссяк кофе», — а душа требовала продолжения банкета. Невероятная, почти неуместная красота Праги удачно уравновешивается изобилием забавных бытовых эпизодов, каковы, очевидно, в тех местах совершенно неизбежны. Мой личный опыт в этом отношении совпадает с наблюдениями моих многочисленных предшественников. Забавное и вечное смешано там в правильной пропорции. Если, что вполне в духе каббалистической традиции, считать мир, в котором мы живем, беспорядочными черновиками Бога, то Прага, Удачный абзац, который будет без изменений переписан в окончательный вариант книги. Возможно, именно поэтому в существовании Праги почти невозможно поверить. Этот город меньше, чем сон, потому что это чужой сон. В Праге я почему-то читал Гарсию Лорку. И только его, развеянного ветрами, того, кто однажды сказал о себе «Смотрите, у меня в руках пламя. Я понимаю его. Я владею им» но не могу говорить о нем. Призрачные улицы его Кордовы и Севильи то и дело сбивали меня с толку, причудливым образом пересекаясь с пражскими переулками. Многочисленные карты Праги, я с маниакальной одержимостью Неофита, покупал их примерно по две-три штуки в день, служили скорее первобытными талисманами, придававшими мне некоторую уверенность в себе, чем путеводителями. Возможно, именно в этом и заключается таинственное предназначение литературы — сбивать нас с пути кружить голову, выбивать почву из-под ног, превращать надежные путеводители в бессмысленные сувениры. Главное в этом метафорическом путешествии, как, впрочем, и в обычной поездке, не брести вслед за экскурсоводом. Массовый туризм, в отличие от индивидуального, смешон, жалок и не сулит ничего, кроме усталости. 1999 год